Глава тринадцатая. Гадание на рунах. На подворье все продолжалось гульба. Пиво тут и впрямь было забористое. Ольга уже видеть не могла эти разбойничьи рожи, и слышать их пьяные песни. Больше всех набрался угрюм, и теперь во весь голос орала мести. Эсты ничего не пили и больше не шушукались. Молча сидели, глядя злыми глазами на ватажников. Прям-таки чувствовалось, что-то задумали. Погадаешь, маленькая Хюдья, раздался вдруг голос рядом с Ольгой. Хюдья колдунья Девочка подняла глаза и увидела Нурмана Хриси. — Я видел, как ты призывала сильных духов на том берегу, — тихо проговорил тот. — Они отвечали тебе, хоть ты и совсем юна. Может, с тобой заговорят и руны? — У меня нет рун. — У меня есть. Хриси достал из поясного кошеля кожаный мешочек и осторожно высыпал себе в ладонь гладкие костяшки с вырезанными на них темно-бурыми священными знаками. — Я сам не умею гадать, — объяснил он. — Эти руны достались мне в наследство. Нашел после боя, на убитом. Славные руны, из моржовой кости, кровью окрашены. — Чужими рунами гадать нельзя, — отстранилась Ольга. — Несчастье будет. — Несчастье будет, — согласился Хриси. — Да только руны тут ни при чем. Недобрые дела творятся, княжна. Продолжал он понизив голос мать моя была из кривичей отец нурман я дитя набега не от хорошей жизни хожу с ваташкой нагибы однако северная кровь во мне есть она сильная и она подсказывает мне скоро будет плохо им он указал через плечо на пьяных разбойников а тем он кивнул на мрачных эстов еще хуже не хочу я пока к предкам Рано мне к ним. Я хочу добыть себе славы и немного серебра. Пусть боги подскажут, с кем идти дальше. Помоги мне, а там, может, и я тебе чем помогу. Он боится, — подумала Ольга. Может, вспомнил, что она сулила им всем тогда, у омута. Или в самом деле что-то чует. Девочке тоже вдруг показалось, темная крылатая тень нависла над пьяным весельем. Она задумчиво поглядела на руны. Руны — вещь магическая. Обращаться с ними надо очень осторожно. Каждый колдун режет свои руны сам и окрашивает их собственной кровью. Но гладкие костяшки как будто сами потянулись к ее ладоням. И каждый знак был полон тайного значения. — Ладно. Ольга, поколебавшись, подставила ладони, и Хриси пересыпал руны ей в горсть. Гадание следует подготовить. Девочка отыскала дайну и попросила у нее белый платок. Когда Ольга расстелила на столе плат, собралась кучка любопытствующих. — Замолчите, — приказала Ольга. — Я начинаю. Вспомнив, как гадал на рунах Годи Кольгрим, колдун, который по приказу отца учил ее рунам, она принялась на распев произносить священные строки из речей Высокого. Мысленно благодаря старого Нурмана за то, что тот заставил ее звучить их наизусть. «Знаю я, что есть ясень по имени Игдрасиль. Окрапляется белой влагой он, от той влаги роса по долинам земли. Зеленеет он вечно, ключ удар осенняя». Игдрасиль, мировое дерево, дерево жизни, в германо-скандинавской мифологии воплощало в себе модель Вселенной. В памяти Ольги замелькали яркие и страшные картины жизни и смерти богов. Чудовища рождались, собираясь пожрать мир, герои вызывали их на битву, и ясень Игдрасиль, на котором держалась вся вселенная, раскидывал свои ветви во всех трех мирах — мире богов, людей и нижнем мире, мире мертвых. Некогда Один, бог мудрости, сам себя пронзил копьем — пригвоздив к мировому древу, чтобы обрести тайное знание. И на девятый день Одину было даровано тайное знание руны. Знаю, висел я в ветвях на ветру девять долгих ночей, пронзенной копьем, посвященный Одину в жертву себе же на дереве том, чьи корни сокрыты в недрах неведомых. Погадай нам о нашем пути, — попросил длинноволосый Эст Урмос, который тоже понимал по-нурмански. — Чем закончится странствие? Велика ли будет награда? — Первая руна скажет о прошлом, — объявила Ольга. Зажмурившись, она сунула руку в кожаный мешочек, и первая костяшка сама скользнула ей в ладонь, а потом легла на белый плат. — Асгард! Крепость богов! «Жизнь твоей управляет», — торжественно произнесла Ольга. «Вот пред тобою радуга, мост богов. Следуй им, не споткнись, не мешкой. Руна Райда путь означает. Сильная руна будет поддержкой в пути». Вокруг раздались довольные возгласы. Руна все сказала верно. Их долгий и опасный путь будет завершен успешно. Что скажет руна настоящего? Ольга принялась трясти мешочек, руны в нем глухо стучали. За движениями колдуньи следили пристальные взгляды. На второй руне, что легла на белый плат, была прорезана всего одна черта — Иса, руна льда. Иса — знак остановки в пути, отдых, покой, раздумье. Дальше пойдешь — прямиком попадешь в Нильхейм, ледяное мертвое царство. Руна льда была встречена с недоумением. Она не была плоха сама по себе, но к чему она? Они и так достаточно задержались. К чему дольше? Чудины сумрачно переглянулись. Не им ли это послание богов? Будете спешить, угодите прямиком к предкам. Третью руну, руну будущего, Ольга тянула в настороженной тишине. И когда костяшка стукнула о плоское дно лодки, Молчание не нарушилось. Вуньё, руна радости, всем была бы хороша, но не выпадя она перевернутой. «Празднику время закончится, пиво иссякнет, высохнет хлеб, близится время бед, наступает гроза!» И только выкрикнула Ольга последнюю фразу, как раздался ввысе соколиный крик. Ольга вскинула голову, но не увидела птицы только высокое ясное небо.